Глава третья. Власть толпы. Пока летим, его телохранителей. Один оказывается жителем пятого уровня, но первой ступени, где обитают пунейцы из некогда великих родов, которым не удалось удержаться наверху. Похоже, пятый уровень для пунейцев обслуживают их бесправные рабы, а не беты и гаммы. если последние есть, пока они на глаза мне не попались. А вот Лератон — бастард Эзера, причем появившийся на свет гораздо раньше его официальных детей. Он мой ровесник, ему 31 год. Интересно, известно ли ему, кем он приходится Эзеру? Наверняка. Он копия отца, такой же подтянутый, высокий, узколицый, только глаза не разные, а оба зеленые. Черт. Я недопустимо мало знаю о пунейцах и о величайших родах, с которыми мне предстоит взаимодействовать. Известно, что родов, допущенных на пятую ступень, тридцать. Величайших, в чьих руках реальная власть, пять. Гисконы курируют нефтяные вышки на Сабском полуострове, держат телевидение и средства массовой информации по всему миру. В эту область лезут родственнички и лисы, магоны. и даже создали два оппозиционных канала. Магоны владеют уруссией, они короли ресурсов. Баэтархи — это технологии, компьютеры, флайеры, оружие. В последней отрасли они конкурируют с филинами. Барки, потомки Великого Ганнибала, своего рода противовес магонам, они владеют ресурсами мятежной картолонии. О менее влиятельных родах мне известно только то, что их еще двенадцать. Неплохо бы получить консультанта, который поможет лучше ориентироваться в витиеватых взаимодействиях кунийцев, иначе я не смогу работать эффективно. На ум сразу же приходит гемот Рэй, скрывающийся на первой ступени. Вот кого бы перетащить сюда. Он и пунийскую систему хакнет. Буду идти к цели последовательно, сперва надо разобраться с моей командой. Они, наверное, к расстрелу готовятся, с ума сходят. Все время полета я пытаюсь воссоздать в голове карту и понять, куда меня везут. В пути мы провели минут пятнадцать, спустились на четвертый уровень, вторую ступень, и флайер залетел в открывшийся люк в стене ступени Зеккурата. После считывания информации с сетчатки Лератона на лифте опускаемся, похоже, аж на третий уровень, гамму, где обстановка проще, и я чувствую себя уверенней. Путь заканчивается в комнате, где спиной ко мне, потирая запястье, стоит на На ней изодранная борцовка и штаны с карманами, униформа полигона. В грязных волосах, торчащих в разные стороны, оранжевая пыль пустыни. На шелест открывающейся двери она оборачивается, и на ее лице злость сменяется удивлением, потом радостью и снова удивлением. Дрогнув, ее губы растягиваются в улыбке. «Леон, твою мать, что происходит? Что с остальными?» Окидываю взглядом комнату, замечаю восемь камер, кашусь на Лератона. А Обнимаю сбитую с толку на Дану и шепчу на ухо. Все позже нас пишут. И говорю уже громче, я постараюсь вытащить отсюда всех вас. Нас это кого? Она кладет руки мне на плечи, заглядывает в глаза. Что произошло? Лекс жив? Они взберенились, что ты захватил базу гемодов? Да, Лекс жив, обращаясь к Ратону, Мне бы хотелось, чтобы вся команда собралась здесь. Можно устроить? Телохранитель, как и Эйзер, высокий, поджарый и бледный, отворачивается от нас, говорит в коммуникатор, задержанных на полигоне в допросную, срочно, Да всех, не обсуждается, распоряжение Эйзера Гискона. Надан забывает о приличиях и присвистывает. — Хрена себе, этот чел тебя слушается! Она щипает себя за руку, мотая головой. — Бред. Так что происходит, Леон? — Считай, что мы почти свободны. Все соберутся, расскажу. Удивляет, что на реагирует так вяло. Или еще не верит происходящему, или выгорела. Пока ждем остальных, она рассказывает, что произошло на полигоне. Прилетели полицейские на флайерах, связали ее и Лекса, зачитали обвинения в нарушении правил и увезли. Поместили в одиночку без окон и дверей, и она ничего не знает о судьбе остальных. Ее не допрашивали, никто ничего не объяснял. «Допустим, я виноват», — говорю на камеры. «Но это при чем? Вас-то зачем арестовывать?» Она пожимает плечами, оборачивается на шелест отъезжающей двери и бросается на Лекса, целует его, нашептывая, «Слава богам, живой!» Парень же глядит на меня, хочет что-то спросить, но Надана сжимает его в объятиях, перетягивает внимание на себя. Следующим, нервно озираясь, порог переступают Маури Тейн. Замирает. Его брови взлетают, глаза округляются, губы растягиваются в улыбке, и белоснежные зубы констрактируют с коричневой кожей. Льон. Потеснив его, входит Карталонис Вера, как всегда фундаментальный и невозмутимый. Он будто и не рад своему освобождению, смотрит на меня в упор и спрашивает. Что тут происходит? Это очная ставка. Он поворачивается к Лератону. Дознаватель. Хлопаю в ладоши, чтобы привлечь внимание. Начнем с того, что я безумно рад вас видеть в целости и сохранности. И у меня только хорошие новости. Я вас отсюда вытащу и очень скоро. У нас высокие рейтинги на шоу, и зрители очень недовольны тем, что нас задержали. Настолько недовольны, что вышли на улицы с требованием признать нас победителями и освободить. Надана отвешивает челюсть. Даже Олег на миг забывает. Тейн продолжает улыбаться, Вэра хмурится. Продолжаю. Эйзер Гискон согласен выполнить их условия. Какие? Вэра скидывает бровь, не веря своим ушам. «Освободить нас и дать то, что было обещано победителям. Все хорошо, расслабьтесь». «Сам Гескон согласен», — прищуривается Лекс, но зато Надана подпрыгивает с криком «Йохо!», едва не ударившись головой о потолок. Даже с слетает невозмутимость. Он хлопает округлившимися глазами, собрав кожу на лбу с гармошкой. Условия Эйзера, я успокаиваю толпу, он делает нас победителями полигона. Вера все так же скептичен. Ты уверен, что получится? К нам подходит Лератон и молча включает коммуникатор. Находит канал, где транслируется митинг, протягивает Вере. Обратите внимание на транспаранты. Карталонец смотрит в экран, оттопывает губу. И неужели? Улыбается. Коммуникатор идет по кругу к Надане, попадает в последнюю очередь. И она говорит: «Э, "Ты уверен, что они тебя послушают?". Беру из ее рук коммуникатор, возвращаю Лератону. Я не могу им рассказать, что протесты отчасти срежиссированы, потому говорю максимально уверенным голосом: "Все получится, уже почти получилось. Но вам придется некоторое время провести здесь, как заложникам". Интересуется Лекс. «Нет, просто пока нельзя светиться. Для людей мы несчастные узники и должны еще некоторое время оставаться так. Потом на нас обрушатся журналисты, и жизнь перевернется. Так что будьте готовы. И вот этого я не говорю. Поняли? Из нашего освобождения сделают шоу, вас предварительно проконсультируют. Будьте готовы. Все вопросы потом». Вроде и тайну Гискона не выдал, и команду подготовил. — Хрена все девки пляшут! — восклицает надо она. — Народ! Так ведь круто же! Вы прикиньте, мы таки победили! Леон, и все благодаря тебе! Это тебя зрители полюбили больше всех! Вера молча пожимает мне руку, стискивая ладонь. Улыбчивый Тейн подходит танцующей походкой, похлопает по спине. Рекс сдержанно кивает и чуть поднимает уголки губ. «Времени мало», — говорю я. «Мне пора лететь. Но скоро вернусь. Готовьтесь, работы предстоит много».